Похищение Приам, как и обещал, дал задание лучшему корабельщику и инженеру Трои Фереклу построить и оборудовать судно, подобающее великой миссии Париса, задачи вернуть Гесиону домой из ее соломинского плена. Своего друга Энея Парис назначил заместителем себе в этом посольстве.